Семь. Молчание цвета. Январь прял ледяную крупу без устали. Истого, будто соревнуясь с собой же, прошлогодним, когда он умудрился намести за ночь столько снега, что, не выдержав тяжести, обрушили сразу несколько черепичных крыш и плашмя легли ветхие деревянные заборы. Этот январь явно обыгрывал старого, Распоров над землей небесную перину, он без конца сыпал сухим пухом, старательно законопачивая всякий угол, всякую щель, всякую маломальски видимую глазу трещинку. Накануне богоявления городок утопал в снегу по колено. К вечеру неожиданно потеплело, всего на пару часов. И этого оказалось достаточно, чтобы снежный покров слегка подтаял поверху, Следом ударил мороз, северный, неумолимый, сковывающий дыхание. Спешно снявшись с речного устья, перелетели ближе к человеческим жилищам стаи галок и ворон. Исхоронившись на чердаках и под коньками крыш, ближе к печным и отопительным трубам притихли. Умолкли дворовые псы. Предрождественское утро, Разрисовала застеклённые веранды завитушками иния, заледенила дороги. К полудню небо снова заволокло облаками, нахмурилось, заснежило. Теперь уже надолго, на многие дни. Единственное, чего хотелось всякому взрослому человеку в такую погоду — сидеть дома, пить горячий чай и любоваться мигающими огоньками гирлянд. Однако у младшего поколения Было на этот счёт своё мнение, потому, невзирая на кусачий холод, во дворах и скверах бурлила жизнь. Детвора каталась на санках и ледянках, по-южному неумело ходила на лыжах, играла в снежки, возводила и обрушивала снежные крепости. Домой заглядывала с большой неохотой, наспех перекусить, переодеться в сухое и убежать обратно. Ливона, заигравшегося и забывшего про обед, Удалось заманить только обещанием пожарить картошку. «Поем и снова уйду», — заявил он с порога, скидывая на пол комбинезон. «Пуповину этого ребёнка на улице обрезали. Вот его постоянный тянет туда». Выглянув из кухни, привычно пробухтела бабушка и снова скрылась за дверью. Ливон прошёл в ванную. Сунул озябшие руки под горячую воду, ощущая, как глаженное тепло, растекаясь по пальцам ладоням, устремляется вверх, к локтям, плечам, охрипшему от взбудораженного крика горлу. В желудке заурчало, требовательное сердито. Ливон вытер насухо руки и погладил себя успокаивающе по животу. Нестерпимо захотелось есть. картошка покрываясь хрустящей зажаристой корочкой. Каждый раз, когда бабушка поднимала крышку, чтобы перемешать блюдо, Ливон подбегал к плите и выпытывал, долго ли осталось ждать. Бабушка отодвигала его локтем, боялась, что капли горячего масла брызнут в лицо. «Можно обжечься!» — ворчала она. Картофель румянился и золотился. Ливон судорожно втягивал над дрями воздух И вздыхал. Желудок сводило от голода. Маргарита в гостиной тренькала на пианино очередную фугу Баха, наводя тоску на весь дом. «Как ты умудряешься не уснуть под эту скукотищу?» Сунулся к ней его «Никак», — фыркнула она и добавила зловредничи «Вот отдадут тебя в музыкалку, будешь знать». «Отдадут, ага, я на футбол пойду». «Держи карман шире». «Мне дед обещал, а я ему обещал играть, как Генрих Мхитарян». Маргарита задубасила по клавишам. В последнее время она страсть какая была злая, переживала из-за прыщей, которые, будто сговорившись, бесперебойно выскакивали на ее лице. Притом выбирали они почему-то самые обидные места, где их отовсюду было видно, лоб, например, или крылья носа. Вот сестра и куксилась его расположившись на своем любимом пледе собирал пирамидку мама стянула его длинные вьющиеся волосы резинкой чтобы они не лезли в глаза и теперь они торчали перьями чаполина на кухне развернулась очередная война дед отстаивал свое право есть картошку альденты он любил ее полусырой но допроситься у жены чтобы она отложила ему порцию не всегда мог баба софа считала недоваренную пищу прямым оскорблением собственного кулинарного дарования и на просьбу мужа отвечала твердым отказом. «Мам, неужели тебе сложно отложить ему этой треклятой картошки?» Не вытерпев, однажды высказал ей сын, которого явно задевало такое отношение к собственному родителю. «Не сложно», — чуть поразмыслив, снисходительно ответила бабушка. «Почему тогда не сделаешь, как он просит?» «Раздражает, потому что...» «Подавай ему, видите ли, картошку аль денте. Пусть тогда в сырых клубнях ест. Можно с грядки?» «Тебе понравилось бы, если бы моя жена говорила обо мне подобным образом?» Бабушка растерянно заморгала. «Вот и не подавай ей плохой пример». Не позволяя ей опомниться, закруглил разговор папа. Помимо неясными муками совести, баба Софа иногда всё-таки позволяла своему отчаянно протестующему мужу подворовывать картошку со сковороды. Правда, сегодня дед качал права аккуратно, почти шёпотом, стараясь не привлекать внимание сына, которому домашние негласно отвели роль третейского судьи. И всё потому, что с утра уже успел отличиться. Бабушка, меняя постельное бельё, обнаружила под его матрасом блистеры с лекарством от сердца, которые он якобы принимал. И вместо того, чтобы по своему обыкновению чинить ему привычный вынос мозга, прямиком пошла жаловаться сыну. он никогда не видел своего папу таким разъярённым. Он аж ногами затопал, когда узнал, что дед игнорирует выписанные доктором лекарства. «Ты угробить себя хочешь». «Не думаешь о себе, о нас хотя бы подумай!» Напустился сон на своего отца, тряся словно военным трофеем блистрами. Крохотные таблетки-сердечки шуршали в прозрачных ячейках. Ливон еще подумал, до да чего же они хорошенькие, и как можно такую красоту не принимать? Это же почти конфеты! Дед мычал невнятные, отводил глаза, наконец прочистил горло они это...» И он, задрав многозначительно бровь, кивнул куда-то вниз. «Убивают». «Что? Убивают?» — не понял папа. Дед покосился на Ливона, потом махнул рукой и выговорил в одно слово. «Мужскую силу убивают». Бабушка, которая все это время, сердито поддакивая сыну, стояла руки в боке рядом, густо покраснела, и, обозвав мужа хламоном, вылетела пуля из комнаты. У папы же сделалось такое лицо, будто его щекочут в четыре руки, но он поклялся под страхом смертной казни не рассмеяться. Он кхекнул, хмыкнул, пожевал губами, засунул руки в карманы, покачался с носка на пятку, но потом все-таки собрался и вновь посуровил лицо. Значит так. «Казанова, праздники закончатся, отвезу тебя к врачу. Попросим назначить более... <смех> щадящие таблетки. А пока пей эти. Договорились?» «Посмотрим». «Пап, ладно. От давления лекарства принимаешь?» <смех> «Принимаешь? Да». Портачившись для проформы, бабушка положила все-таки своему мужу картошки, не применяв уточнить, что терпение ее не безгранично И в следующий раз пусть он свои коленца где-нибудь в другом месте выкидывает, особенно в аспекте убывающей мужской силы. А с нее хватит, чтобы отвлечь их от перепалки, Ливон принялся рассказывать, как здорово сегодня было кататься на санках по узкому пологому закоулочку, который пролегал между соседскими домами. Закоулок превратился в каток. Санки пролетают с такой скоростью, будто ты на космической ракете. Папа Арика прорубил сбоку ступеньки, чтобы нам легче было подниматься вверх. «Машин нет?» — забеспокоилась бабушка. Закоулок пересекался внизу с узкой в одну полосу дорогой, по которой иногда проезжали автомобили. Леон ее успокоил. «Не волнуйся, во-первых, папа Арика сделал на тротуаре большой снежный заслон. Он не дает нам выехать на дорогу. И потом кто-нибудь из нас обязательно дежурит внизу и предупреждает, если едет машина». Его выронил кольцо пирамидки, и оно, медленно вращаясь, откатилось под стол вон поднял его и ловко водрузил на место вот бы его там покатать ему точно понравится мечтательно протянула мы же его словно маленького по двору только и катаем но он ведь скорость очень любит езду его любил да нельсе если нужно было куда-то выбираться на папиной машине счастью его не было предела Мама всегда усаживала его на задние сиденье У левого окна сама садилась рядом и всю дорогу держала за руку. Его ехал, не отрывая взгляда от проносящихся мимо заборов, домов, садов, людей. Особенно оживлялся при виде животных, коров, например, или овец. Вытягивал шею, прилипал носом к стеклу, дышал, восторженно вздыхая. Правда, выходить к ним боялся и стекло опускать не давал. У него были свои санки с укрепленной спинкой и ремнями, которыми нужно было пристегнуть его к сиденью, чтобы он не свалился. В них дед или папа катали его в снежное время по двору. Было бы действительно здорово покататься с ним по закоулку. Ливон бы прицепил его санки к своему снегокату, поехали бы паровозиком, он впереди, его сзади. Дед, а, хоть разочек. Дед почесал в затылке. «Ну, если твои родители не против...» Кататься паровозиком Гиво очень понравилось. Он сидел в своих санках, румяный от мороза, с блестящими в белоснежной опушке замерзших ресниц глазами, обмотанный понос шерстяным шарфом, и гулил от счастья. Дед помогал дотащить его наверх, Ливон бы один не справился. Гиво был очень тяжелый. Потом спускался к дороге и подавал знак рукой. «Можно». или Элевон, потихоньку набирая скорость, съезжал по закоулку, стараясь не сильно разгоняться, чтобы контролировать ставший неповоротливым снегокат. Повсюду кружилась мелкая снежная крупа, ветер холодил лицо, радость распирала грудь. Казалось, сердце сейчас выпрыгнет наружу и полетит впереди воздушным шариком, указывая путь. Гево даже повизгивал от счастья. «Хорошо, да?» — кричал ему Ливон, притормаживая то одно и то другое педалью, чтобы легче было брать небольшие повороты. И хоть Гево не отвечал, Ливон не сомневался, что брату хорошо, так хорошо, как никогда. Но в очередной раз, когда, оттолкнувшись ногой, Ливон поехал вниз, случилось страшное. Поджидавший их у дороги дед вдруг дернулся, схватился за грудь и рухнул ничком на тротуар левон сразу понял что ему стало плохо с сердцем дед заорал он дедушка орик стянув зубами рукавицу вытаскивал из кармана мобильник одинль три крикнул ему левон хотя не сомневался номер скорой помощи он помнит хорошо текен сара заставила учеников внести в телефонную книжку и выучить наизусть все номера экстренных служб. Ливон добавил ходу, чтобы быстрее доехать до деда. Снегокат замотало и повело боком. Он слышал, как санки его чиркнули по забору, проехались по прорубленным в снегу ступенькам, скрипя и подскакивая. «Потерпи немножко, миленький, уже скоро!» обратился он мысленно к брату и подался вперёд, крепко сжимая руль. Дорогу осветил свет фар, справа вынырнула большая машина, кто-то из мальчиков махнул рукой, она стала сбавлять ход, Ливон, пытаясь убавить скорость, вдарил по тормозам, но с управлением уже не справился. Ведомый тяжестью прицепа снегокат, проскочив тротуары пробив заслон, выехал на проезжую часть и опрокинулся. Ливона выбило из сиденья, он упал на спину, перекатился на бок, вцепился в полозье сана гиво которое несло под колеса машины, та резко затормозила, заскользила по обледенелой дороге, замоталась, хрипя, словно испуганные огромные животные. Последнее, что видел Ливон, был номер машины. Семь-семь. И потом снова. Семь-семь-семь. Так вот, почему успел он подумать перед тем, как потерял сознание. Больше он ничего не видел, потому что ему отключили свет.